как маленький рояль из него доносился невнятный шорох и легкое попискивание ткач долго не раздумывал ему хотелось есть тем более на столе ждал сытный завтрак пленники поспешили к еде усаживаясь на стуле эльвина не утерпела спросила где это мой господи где это мы господи повторил кто то эльвина и ментаххо оглянулись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 Вдруг машина, похожая на рояль, мигнула, щелкнула, из нее раздался голос точь-в-точь точь Ментахо. — Не робей, старушка, мы с тобой еще поживем! — Бог мой, да что же это такое? — в испуге вскрикнула Эльвина, и машина тонким голосом тоже вскрикнула. — Бог мой, да что же это такое? Ментахо задумался, и вдруг его осенило. — Я догадался. — Это говорильная машина, — сказал он о львине. Машина тотчас скопировала его слова. Ментахо подошел к окну. Оно было затянуто тонкой, но прочной сеткой из металла. Никаких сомнений, они пленники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 Того главного пришельца, которому их с Эльвиной приводили, уткача мурашки пробежали по коже. От такого взгляда никуда не деться. — Попробую-ка я не глядеть ему в глаза, — решил Ментахо. — Должен же я осмотреться, разобраться во всем, не будь я Ментахо. — Меня не проведешь, — сказал бывший король вслух. меня не проведешь. Опять повторился его голос. — Ты чего дразнишься? — не вытерпел Ментахо. — Ты чего дразнишься? — отозвалась машина. — Ладно, и тебя одолеем махнул рукой Ментахо. Машина проворчала то же самое, и снова наступило молчание. У говорильной машины в запасе было слишком мало слов землян, и она ждала, когда пленники заговорят снова. Ментахо не хотелось оказывать услугу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 — Итак, следую дальше, — начал генерал новую страницу. — С тех пор, как меня посетил дракон, Тутбанну задумался. На этот раз известия о работе говорильной машины с пленниками волновали его сильнее, чем собственная фантазия. Но она стала бы неистощимой знай, генерал, как недалеко от истины в стране Гурикапа водились настоящие драконы.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 Бормоталон, а вода — эссор. Память ткача обогащалась все новыми словами минвицкого языка, и он понял, что становится переводчиком. — но уж служить пришельцам не буду! — сопротивлялся он, а сам продолжал запоминать слова. — А если я по этой говорильне? Ментахо перевернул стол ножками вверх, собираясь бросить его на машину. Однако... Бывший король вовремя спохватился. Он как не как пленник пришельцев. Если не подчиниться, что они надумают тогда? Больше всего ментаху боялся за Эльвину. Он ведь нежно любил свою жену. — Ладно. — Коль на то пошло, буду изучать их проклятый язык! — гневно воскликнул ткач. — Может, он мне еще пригодится? Щелкнул замок. Отворилась дверь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 Ильсор растворил дверь, быстро смотрелся и поманил Ментахо за собой. За ним быстро пошла и Эльвина, но Ильсор молча покачал головой. Главный техник Арзаков привел Ментахо в густую рощу в окрестностях замка и показал на груду серых камней, торчащих ровными столбиками. — Не унывай, Ментахо! — Так держать! — послышался шепот откуда-то снизу. Разобрав присловие великана из-за гор, Ментахов смотрелся в камни. Один из столбиков, качнувшись, зашевелился, и ткач увидел у своих ног маленького старичка с длинной белой бородой. — Я касталью, старейшина гномов, — представился старичок и принес тебе вести от страшилы. На твою долю, ментаху выпала честь стать глазами и ушами землян в стане врагов. Пораженный Ментахо молчал. Постарайся понять язык чужестранцев, — продолжал старейшина. Мы должны знать намерения пришельцев. Ильсор снова поманил Ментахо за собой и отвел его к львине. Ткач хотел сказать Ильсору спасибо, но не знал, как произнести по-менвицки.